Седьмая сказка Белочка Нелли и волшебство благодарности В зеленом лесу под шелестящими дубами и березами Жила маленькая белочка по имени Нелли Нелли была очень подвижной и озорной Она любила прыгать с ветки на ветку Ловить солнечные лучики и играть со своими друзьями Но при всем при этом Нелли часто не замечала, как много хорошего ее окружает. Она привыкла к своему лесу и каждый день жаловалась на скучную повседневность. Приближалась осень, и Нелли заметила, что ее запасы орехов начали иссякать. Ей нужно было отправиться на поиски новых, но мысль об этом ее совсем не радовала. «Как же это скучно!» – пробормотала она, пробираясь через густой папоротник. Каждый день одно и то же. Искать, прятать. А орехов все меньше попадается. Весь лес какой-то однообразный и скучный. Нелли направилась к старому дубу, под которым, как ей говорили, всегда находились самые крупные вкусные орехи. Но, подойдя к дубу, она не нашла ничего, кроме сухих листьев. Уставшая и разочарованная, Нелли села под дубом и грустно вздохнула. В этот момент... К Белочке подошла старая черепаха по имени Тортилла. Черепаха была мудрой и терпеливой. Ее панцирь покрывали зеленые мхи, а глаза у Тортиллы были добрыми-предобрыми. «Нелли, что случилось?» спросила черепаха. «Ах, тортила! вздохнула Нелли. «Ничего хорошего. Орехов нет. Все одно и то же. Ничего нового. И лес стал таким скучным, «Мне кажется, что ничего хорошего тут просто не осталось!» Тортила кивнула и с улыбкой ответила. «Нелли, иногда лес открывает свои дары только тем, кто умеет их ценить. Природа любит благодарность. Если ты сможешь искренне благодарить за то, что у тебя есть, то увидишь, как мир вокруг станет ярче и интереснее». Нелли нахмурилась. Не совсем понимая смысл ее слов, но решила попробовать. Спасибо, Лес, за все, что у меня есть, неуверенно сказала она, но ничего не изменилось. Нелли снова вздохнула, отортила, ободряюще кивнула и сказала: Благодарность это не просто слова Нелли, это чувство, которое должно идти от самого сердца. Продолжила тортила, смотря на Нелли с добротой и теплом. «Когда мы по-настоящему благодарны, мы начинаем замечать то, что раньше было скрыто от нас. Попробуй взглянуть на лес с теплом и радостью». Нелли задумалась. Она поднялась на лапки, оглянулась вокруг и решила попробовать еще раз. Медленно и внимательно она посмотрела на каждую веточку. Каждый листочек и произнесла. Спасибо тебе, солнце, что ты согреваешь нас каждый день. Спасибо деревьям за тень и уют. Спасибо орешкам, которые помогают мне набираться сил. И тут произошло нечто волшебное. Нелли вдруг заметила, как вокруг нее собрались светлячки, образуя яркие искорки в воздухе. А ветерок ласково коснулся ее пушистого хвоста, будто говоря, «Я тоже здесь для тебя». Удивленная, Нелли пошла дальше и вдруг увидела небольшой куст, усыпанный яркими спелыми ягодами, которые она почему-то раньше не замечала. Нелли радостно подбежала к кусту и с благодарностью собрала несколько горсточек ягод, положив их в свое хранилище. Каждая ягодка теперь казалась ей не просто запасом на зиму, а настоящим подарком. По дороге обратно к старому дубу Нелли с искренней радостью благодарила лес за его щедрость. Чем больше она видела красоты вокруг, тем больше чудес открывалось перед ней. Она увидела бабочку, севшую на яркий цветок, и поняла, как удивительна ее узорчатая красота. Услышала веселое щебетание птенцов, прятавшихся в тени ветвей, и улыбнулась, слушая их. А еще через мгновение Нелли нашла необычный желудь, сверкавший на солнце, словно маленький драгоценный камень. Когда Белочка наконец вернулась к старому дубу, в ее сердце уже не было ни усталости, ни скуки. Улыбаясь, она подошла к Тортилле, которая терпеливо ждала ее и сказала. Ты была права, тортила! Я только начала оценить то, что меня окружает, и лес тут же открыл для меня свои чудеса. Теперь я понимаю, что каждый день может быть полон волшебства, если смотреть на него с благодарностью. Старая черепаха, с мудрой улыбкой ответила. «Ты сделала важный шаг, Нелли. Благодарность — это волшебная сила, которая живет в твоем сердце и помогает видеть больше. Старайся благодарить и замечать хорошее каждый день. Вот увидишь, твоя жизнь изменится и станет еще интереснее». Водушевленная словами черепахи белочка Нелли решила последовать ее совету. Каждый день Нелли замечала все больше и больше красоты вокруг. Как солнце рисует узоры на листьях, как ветер нежно покачивает кувшинки, как бабочки порхают в лучах. Она благодарила лес за каждый цветок, за каждый солнечный лучик, за каждый подаренный момент. И словно по волшебству, лес отвечал ей новыми дарами. На ветвях дубов Теперь весело еще больше спелых желудей. Кусты у тропинки были усыпаны ягодами, а под листьями, которых она раньше не замечала, лежали крупные блестящие орехи. «Я умею ценить и благодарить. Я благодарна за все, что у меня есть, и это делает мою жизнь ярче», — говорила перед сном Белочка и засыпала крепким и спокойным сном.